О внезапном явлении Алексея Орлова, изробшей в Петербург со страшным известием, слышали, наверное, многие. Ибо кроме рассказа Панина, сохранились также рассказы неочевидцев, записанные, видимо, со слов других неочевидцев. Вдруг... Является тот самый Орлов, растрепанный в поте и пыли, в изорванном платье с беспокойным лицом, исполненным ужаса и торопливости. Его сверкающие быстрые глаза искали императрицу. Но мы сильно сомневаемся в правдоподобности всех этих сверкающих глаз и изорванных платьев, ибо такие детали сообщают обычно люди, слышавшие о деле в десятом пересказе. Вообще, сообщение это любопытно не художественными красотами, а свидетельством о том, что Алексей Орлов лично прибыл в Петербург, чтобы доложить Екатерине о случившемся с глазу на глаз. Между тем, сохранилось три записки Орлова к императрице, непосредственно относящиеся к делу о безвременной кончине несчастного государя. Вот их содержание. Первое. «Матушка, милостивая государыня, здравствовать вам мы все желаем несчетные годы. Мы теперь по отпуске всего письма и со всею командою благополучны, только урод наш очень занемок и охватило его нечаянная колика, и я опасен, чтоб он сегодняшнюю ночь не умер, а больше опасаюсь, чтоб не ожил. Первая опасность — Для того, что он всяк вздор говорит, и нам это несколько весело. А другая опасность, что он действительно для нас всех опасен, для того, что он иногда так отзывается, хотя в прежнем состоянии быть. Вторая Матушка наша милостивая государыня. Не знаю, что теперь начать, боюсь гнева от вашего величества, чтобы вы чего на мне неистового подумать не изволили, и чтоб мы не были причиною смерти злодея вашего и всей России, так и закона нашего. А теперь и тот, представленный к нему для услуги лакей маслов, занемок. А он сам теперь так болен, что не думаю, чтоб он дожил до вечера и почти совсем уже в беспамятстве» о чем уже и вся команда здешняя знает и молит Бога, чтобы он скорее с наших рук убрался. Третье. Матушка, милосердная государыня, как мне изъяснить, описать, что случилось? Не поверишь верному своему рабу, но как пред Богом скажу истину. Матушка готов идти на смерть, «Бо сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка, его нет на свете, но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на государе. Но государыня свершилась беда. Мы были пьяны, и он тоже. Он заспорил за столом с князь Фёдором. Не успели мы разнять, а его уже не стало». Сами не помним, что делали, но все до единого виноваты, достойной казни. Помилуй меня хоть для брата, повинную тебе принес, и разыскивать нечего. Прости меня, или прикажи скорее окончить, свет не мил, прогневили тебя и погубили души навек. Первая записка отправлена 2 июля. Вторая и третья без дат. Первая и вторая сохранились в подлиннике, третья в копии. У второй записки оторвана нижняя часть листа, где стояла то ли подпись, то ли дата. Первая и вторая подтверждают официальное сообщение о том, что отрекшийся государь скончался после тяжелой непродолжительной болезни. Третья доказывает всеобщую уверенность в том, что пётр III был убиен записки сохранились среди самых секретных бумаг екатерины после ее смерти при разборке этих бумаг в конце 1796 года их должен был читать павел по словам растопчина одного из самых в тупору доверенных лиц третья записка была павлом уничтожена но растопчин успел снять с нее копию После этого записки пролежали в императорском архиве еще сто лет и были опубликованы только при праправнуках Екатерины. Новое молодое племя поверило им так же искренне, как старшие поколения верили из изустным преданиям об удушении Петра III. Прошло еще сто лет, пришло новейшее поколение, скептическое и недоверчивое к букве документа провели историческую экспертизу, пришли к выводу, третья записка – подлог, фальсификация Растопчина. Следовательно, документальных данных об обиении Петра Третьего нет. Есть только слухи. Зато есть данные о его сильном недомогании. Смотри первую и вторую записки. Значит, можно думать, что он умер собственной смертью провели медицинскую экспертизу, поставили диагноз. Петр III страдал маниакально-депрессивным психозом в слабой стадии – циклотемия, с неясно выраженной депрессивной фазой. Страдал от геморроя, отчего не мог долго сидеть на одном месте, а постоянно ходил по комнате. Маленькое сердце, обнаруженное при вскрытии, как знают врачи, означает дисфункцию и других органов, делает более вероятным нарушение кровообращения, то есть создает опасность инфаркта или инсульта. Конечно, инфаркт или инсульт в 34 года редкое событие. Но при геморрое и циклотимии случается и такое, особенно от страха. Может быть, коллеги правы, миф мифом выбивают ибо узнать, как было на самом деле, все равно нельзя. Наверное, правы коллегии в том, что Екатерина не могла желать такой скорой смерти Петра Третьего. Слишком рано для ее славы. Сценарии наших предыдущих революций оставляли образцом для последующих переворотов не убийство а ссылку свергнутых. Так бывало вряд ли только вследствие гуманизма победителей, но и по причине их опасений за собственную жизнь в том крайнем случае, если их самих свергнут. Наверное, и Екатерина не собиралась нарушать традицию, Именно поэтому она поручила командовать охраной своего несчастного супруга второму по надежности человеку, брату Григория Орлова. Поэтому логично предполагать, что смерть Петра III от руки брата Григория была на руку тем, кто хотел бы скомпрометировать Орловых в общественном мнении, и, соответственно, принудить Екатерину отказаться от надежной гвардейской опоры ее трона и принять некоторые условия по ограничению ее власти. Мы нисколько не удивимся, если после новых экспертиз логика предположений приведет к выводу о том, что насильственная смерть несчастного Петра более всех устраивала Никиту Ивановича Панина. И как бы мы ни были убеждены в его порядочности, Очевидно, что после цареубийства у него появлялась несомненная перспектива отлучить Екатерину от Орловых и поставить перед ней железные условия – отказаться от запятнанного кровью престола в пользу законного наследника Павла. Не удивимся мы и обратным выводом о том, что наибольшую выгоду из быстрой кончины злополучного императора извлекала сама Екатерина, ибо она отлично знала, что сила морального осуждения в политических предприятиях несоизмерима с силой гвардейских настроений, а гвардейские настроения тогда не могли пошатнуться от слухов об удушении Петра Третьего. Гвардейцы — солдаты простые, они сами удавили бы императора, попадись он им под горячую руку 29 июня. Известие о внезапной кончине несчастного супруга, конечно, потрясло ее. Все-таки одно дело желать ближнему зла, и совсем иное — стать причиной его смерти. И тут совсем не важно, умер Петр III сам по себе или был задушен. Он бы не погиб так скоро, если бы остался царствовать. Но политически его смерть под караулом Алексея Орлова была Екатерине очень удобна, ибо отстраняла Орлова Григория от намерений жениться на ней. Не верится, чтобы она могла всерьез думать о публичном венчании со своим нынешним избранником». То есть, как женщина, как страстная женщина, она, наверное, только и могла мечтать о таком мужественном спутнике жизни. Но как царица, мыслящая о всемирной славе, нет. Она затевала революцию, чтобы властвовать, а не за тем, чтобы стать основательницей династии Орловых на здешнем престоле. И, наконец, смерть Петра Третьего, навсегда устраняла возможность обратного переворота в его пользу. Мертвый Петр не страшен. Самое неприятное, что может совершить его имя, это стать приманкой для самозванцев. А живой Пётр, даже под крепким караулом в Шлиссельбурге, это знамя новых революций в сердце державы. Его похоронили в Александроневском монастыре, а не в Петропавловском соборе. «Ибо в Петропавловском хоронили только коронованных особ».